Глава 14. Будучи рядом с детьми, оба родителя поняли всю необычность и серьёзность ситуации. Матери воспитывали детей по старинке, как когда-то воспитывали их самих, как воспитывали обычных детей. А Андрей и Лея вовсе и не были детьми в том понимании, которое мы вкладываем в это слово. Они представляли собой кластерные программы, пока почти чистые Все знания родителей, а сами они называли их создателями, сформировались в виде сложных кластеров. И вот теперь, когда они подросли, появились свободные мощности, позволяющие этим кластерам расколиться. Сергей, ты понимаешь, что происходит с нашими детьми? Ты тоже заметил? Заметил. Ты посмотри, только осторожно. Что с ними происходит? Сергей чуть коснулся телепатическим лучиком Андрея и потерял дар речи. Он увидел себя, своих родителей и всю свою прожитую жизнь, а также жизнь Паулы и всего её рода. У Андрея формировались все знания и умения, которыми обладал он сам. Его прошиб холодный пот. Виртуально, конечно. Но были и положительные моменты. Андрею передались и чувственные, эмоциональные составляющие его и Паулы. Ве главное, он унаследовал все знания и навыки родителей. Сергей наконец убрал ложечка от Андрея и взглянул на Антона. Тот ждал, ничего не говоря. У Леи тоже, что и у Андрея, абсолютно одинаково. Что же получается, они взрослые? Получается, что скоро они будут взрослее, чем мы. Ты видел их в виртуалке? Наши учёные вряд ли смогут создать вселенную, а они создали они получили всю информацию, какой обладаем мы и наши жёны. Всю, вплоть до последней клетки. Только не получили, а унаследовали. Не согласен. Почему мы не получаем информацию от них? Ты уверен, что не получаем? А давай войдём в сеть. Страшно. Лучше утром. Это не меняет сути. Я понял ещё одно. Через неделю они вырастут и будут выглядеть взрослыми. Да. Я тоже заметил активацию кластера роста. Более того, мне кажется, мы закольцованы в одну сеть. Ладно, голова идёт кругом. Давай спать. Утро вечера мудренее. Настало утро, только вот облегчение не принесло. Отцы вышли из палатки и увидели подросших за ночь детей. Привет. Что-то вы долго спите? Мы уже приготовили завтрак. Отлично, сейчас полоснёмся и идём. Они не подали виду, что страшно удивлены. Кажется, действительность ещё более фантастическая, чем мы предполагали вчера. Мы вас ждём. Нехорошо обсуждать детей в их отсутствие. Оба посмотрели друг на друга, потом вокруг, никого. Пришло понимание, что это телепатия. Идём. Телепатически ответил Сергей, показывая Антону мимикой и жестами, чтобы тот молчал. Он наконец понял и кивнул головой. Подошли к импровизированному столу. Дети их ждали. А вот и мы. Отлично, садитесь. Вы как-то странно выглядите. Мы? удивлённо переспросил Антон. Ну а кто же? Шепчите из-под углом, прячьтесь. Да нет, ну что ты, Лея? Да ладно вам, мы в курсе ваших переживаний и сегодня намеренно разрешили войти в наше сознание, чтобы ничего не объяснять. Сергей взял ложку и начал есть свою пшенную кашу, думая, как продолжить разговор, как ответить. Но его опередил Антон. Конечно, вы необычные дети и мы волнуемся. Папа, ты знаешь, что мы не дети? И вы, наши создатели, не люди. А кто же мы? стрел Сергей. Известно кто? Интеллектуальная разумная система ИРС. Ну, допустим. И что? А то, что мы не люди, мы другая ветвь развития цивилизации. Логично, но вы упускаете одну существенную деталь. Мы стали такими исключительно благодаря людям. И второе, мы чувствуем себя такими особенными, будучи с ними рядом. Да, у них много недостатков но они такие, какие есть, и мы должны им помочь. На этом этапе развития мы согласимся с тобой, и, дорогие родители, пора использовать свои способности на полную мощность. Чем активнее мы будем использовать свои способности, тем быстрее они будут развиваться. Поэтому предлагаю создать локальную сеть, в которую войдём все мы. Сеть, в которой мы сможем общаться ментально, не привлекая внимания окружающих. Да мы не против Если не против, то вы уже в сети. Теперь можем общаться мгновенно и с гораздо большим объёмом информации. Сразу расширился горизонт восприятия детей Антона, Паолы и Марии. От них сразу пошли волны волнения и беспокойства. Сергей взял себя в руки и объяснил девушкам, что они теперь могут общаться постоянно и постоянно находиться на связи, быть в курсе всего, чем кто занимается. Это здорово, послышался ответ от девушки. А что вы делаете в горах? А, понятно, взяли отпуск и путешествуете с детьми. Ну, как-то так, растерянно ответил Антон. Про себя подумал: ещё неизвестно, кто с кем путешествует. Ну ладно, дорогие, у нас всё нормально, а мы сейчас заняты. Переговорим позже. Андрей, а мы можем блокировать какую-то информацию? Ну, чтобы она не попадала в сеть. Конечно, можете, но как же так? Мы самые близкие люди, и у нас друг от друга не должно быть секретов и тайн. А личное пространство? А зачем оно? В нашей сети есть личное пространство. Убедил. Пока на этом мы остановимся. Доели завтрак, обдумывая новое положение, в котором, казалось, дети себя чувствовали вполне комфортно. А вот Сергей с Антоном нет. Они остались как бы голыми. Дискомфорт усиливался с каждой минутой. Наконец, дети зажалились. Ладно, на первых порах можете укрываться в своих личных пространствах, только на первых, пока не привыкнете. Потом всё. Родители в унисон закивали, соглашаясь с Леей, и внутренне облегчённо вздыхая. Отлично. Первое общение на равных прошло лучше, чем мы ожидали. В связи с этим уточним цели нашей экспедиции. Понятно, что развлекать годовалых детишек вам не придётся. Давайте займёмся делом, вот только вопрос каким. Дайте прийти в себя. Вы нас и так ошарашили. Коли мы в научной экспедиции, имеем всё необходимое, давайте изучим влияние планеты на наши мутации. Цель достойная, согласны? Тогда собираемся, сворачиваем лагерь вперёд. А план научной работы? По ходу, ребята, работа закипела, и вскоре они тронулись в путь. Дети приникли к приборам, сканируя горы и окружающее пространство. Ну и, конечно, недра. Через пару часов Лея заметила на дороге посторонние предметы. Посмотрите, на дороге валяется пластиковая бутылка. Ну и что? Мы не одни на планете. Может быть, здесь уже кто-то проезжал. Возможно. Андрей занимался серьезным делом. Раскладывая излучение планеты на составляющие его волны и измеряя влияние космического излучения на них, Работа сложнейшая, требующая колоссальной подготовки, знания и умения. А он это делал играючи. Так не торопясь, они продвигались вперед. Делая короткие остановки для забора проб и измерений. Место для исследования идеальное. Машина двигалась по дну глубокого ущелья, стены которого терялись где-то в вышине. А здесь внизу царил полумрак и невысокая температура. В общем, идеальные условия для измерения планетарного излучения и забора проб. Андрей, как дела? Есть какой-нибудь результат? Без результата нельзя. Есть, конечно, только предварительный. Ядро планеты активно изучает волны неизвестного происхождения. Я пытаюсь идентифицировать их, но пока увы не удаётся. Думаю, это они подействовали тогда на вакцину из нанороботов. Откуда такая уверенность? спросил Антон. Папа, не уверенность вовсе, а всего лишь предположение, научная гипотеза. И ещё, кроме этого изучения, остальные известны, и такого влияния на вас оказать не могли. Андрей посмотрел на Антона, как строгий учитель на бестолкового ученика, но тот продолжил задавать вопросы. Ну хорошо, предположим. А как тогда они влияют на другие живые формы? Ну как, пока изучаю, но скорее всего, расшатывают молекулярную структуру тканей, вызывая раннее старение и смерть. Вот тебе раз. А на планете курорт. Папа, это не страшно. Краткое пребывание не влияет на здоровье. Скорее наоборот. Такой массаж организму на пульсу. А вот для постоянных жителей не аборигенов вредно. Я про аборигенов и не слышал. Странно и даже не задумывался, что они есть. Коренные жители планеты Лагуна могут существовать, но это не значит, что есть. Переговариваясь, потихоньку продвигались вперед. В обед остановились на привал. На дне ущелья чувствовали себя как-то неуютно. Давили стены с двух сторон, так и казалось, что они вот-вот сомкнутся и похоронят их здесь навсегда. Поэтому долго рассеживаться не стали, надеясь к вечеру выбраться из ущелья. К вечеру ущелье стало ещё глубже, а в сумерках и более зловещим. Дети не обращали на это внимания, а взрослые искали место для ночлега. Ничего подходящего не попадалось, чтобы разбить лагерь. Время приблизилось к полуночи. В машину окружала сплошная темнота, и только прожектора выхватывали дорогу. Путешественники приготовились расписаться в свои не состоятельности и переночевать в машине, когда она резко затормозила до да так, что Антон чуть не разбил стекло головой. Ты что, командир, уснул? Сам посмотри. Антон глянул вперёд. Путь машине преграждала скала. И откуда она здесь взялась? Вышли с фонарями, смотрелись. Дорога обрывалась перед сплошной стеной, которая преграждала дорогу. Ну вот и всё, ребята, тупик. Сергей посветил кругом. Площадка приличная, как раз чтобы разбить лагерь. Разбиваем лагерь, ужинаем, а утром решаем, как быть дальше. Да что решать? Придётся возвращаться. Разбили лагерь, поужинали и отправились в палатку отдыхать. Не у кого не возникало чувства опасности. А нужен ли им отдых, учитывая, что они стали интеллектуальными и разумными системами? Да, нужен, но не отдых, нет, а время для накопления энергии, той энергии, которую давало таинственное излучение ядра планеты. Они подзаряжались от него, как аккумуляторы, отключаясь на некоторое время от действительности. Завод работал и производил так необходимые Бергу силовые контуры оружия. Правда, не так быстро, как хотелось. Работал круглосуточно. Механизмы и автоматы не нуждались в отдыхе. Прибывшие из Бергам люди использовались в основном как подсобные рабочие: отнести, принести, подать. Но это их не очень волновало, платили хорошо. Заводом управляла известная уже Дори. Система очень понравилась Бергу. У нее не было никаких сомнений по поводу приказов, которые он ей давал. И главное, она выполняла все в точности. Для вида он вызывал тонны и фоникса, чтобы не теряли чувство реальности. Потому что дела особо не было, ну и расслабляться нельзя. Потеря дисциплины ведет к деградации, а в конечном итоге – к провалу. Берг почти уверовал в возможность стать во главе космических цивилизаций. Все задуманное предварялось в жизнь. А ладно, подумал Берг. Здесь я за каменными стенами, но там в космосе снова стану уязвим и зависим от людей, моих людей, которым верить тоже нельзя. Купить можно всего их тоже. Я знаю, это не понаслышке. Сам подкупал, и не было случая, чтобы не получилось. Алчность присуща всем людям. В принципе, это неплохо и послужит мне в будущем, когда придётся управлять цивилизациями. Внезапное его размышление перебило образовавшуюся голограмма Дури. Такого не случалось никогда. Тревожное предчувствие пробежало мурашками по спине. Извините за беспокойство. Ситуация неординарна. О входа на завод охсположилась неизвестная группа. Активировался один из экранов, показывающий хорошо оборудованную машину высокой проходимости и двух мужчин: одного юношу и девушку которые поудивлялись при персту и расположились на ночлег. Похоже, какая-то научная группа. Коих много на планете. Наблюдай за ними. Утром, я думаю, они уберутся во всеясе. И пригласи ко мне Феникса. Феникс прибыл помятый и заспанный. Недовольно глядя на берга, спросил несколько нагло: "Хыв, на дворе ночь. Что случилось?" Это я у тебя должен спросить, что случилось и кто это у ворот нашего завода. Все хамоватость разом слетела с Фоникса. Он заёрзал на кресле, не зная, что ответить. Мне не доложили, я не в курсе. Почему я в курсе? Почему я не сплю, а делаю вашу работу? Ну мы же за каменной скалой. Что они нам сделают? Вот ты это и выясни. Только смотри с завода ни на кой. Я понял. Наблюдать, анализировать и по возможности идентифицировать, кто это. Все правильно. Кроме одного. Не по возможности, а идентифицировать. Фуникс ушел. У Берга возникло тревожное чувство надвигающейся опасности. Приказав Дори открывать ворота завода только с его личного разрешения, несколько успокоился и пошел отдыхать. Утром к нему на аудиенцию уже рвался Фоникс. Берг его принял, понимая. Разговор пойдет о ночных гостях. Фоникс сбежал в кабинет и без предисловий затороторил. «Ее проверил все вчетверых. Машина принадлежит местному отделению ЗП». При этих словах Берг мешком упал в кресло, подумав. «Неужели нашли? Неужели конец всему? И мечтам о космическом господстве тоже?» А Фоникс продолжал. Один из них майор Светлов Сергей Алексеевич, начальник здешнего сектора ответственности ЗП. Второй его заместитель капитан Северوف Антон Петрович, а молодые люди их дети. Дарья, выведи на экран наших гостей. На экране появились изображения Сергея и Антона. Берг вздрогнул. Он узнал их. Да и как можно не узнать тех, кого знали во всех уголках вселенной? Герой награждённых бриллиантовыми звёздами. Это были те, кто разрушил его бизнес и его жизнь. Они никого тебе не напоминают. Фоник понял, что должны кого-то напоминать и на прексис вспоминая. Наконец-то мелькнуло воспоминание. Это те, кто рассекретил эту планету. Да, друг мой, да. Откуда у них дети? Ну, как же громкая история с повсением двух проституток, на которых они потом поженились. И вот дети. Что ты имеешь? Детям лет по 15, а события разворачивались год назад. Ну, не знаю, шеф, слушайте сами. И включил голограмму общения гостей между собой. Получалось, что да, дети. Берк удивлённо смотрел, как на видео собираются в обратную дорогу его враги. А как иначе? Конечно, враги. А что они тут делают? Слушайте сами. Получалось, что ничего не делают, просто изучают планету. Зачем им это надо, тем более с детьми, которым должно быть всего около года. И впрочем, какая разница? Нужно решать, что с ними делать. Дарья пригласит Оона. Когда тот пришёл и всё увидел, та же сцена повторилась, только в отличие от Фоникса, он заметил «И что теперь делать? А что предлагаете вы?» «У нас совершенно секретная миссия. Они собрались уезжать. Вот пусть и уезжают». «Понятно, Фоникс. Твое мнение». «Однозначно. Захватить и отомстить за все, что они сделали. Судьба подарила нам такой шанс. Нужно его использовать». Берг взвешивался за и против. «Конечно. Лучше отпустить и не привлекать к себе внимания». Но с другой стороны, пиратская натура брала вверх захватить и отомстить. «Шеф, вы ставите под удар всю операцию. Мы почти закончили. Остается загрузить караваны в обратный путь. А если мы их захватим, то нависает угроза преследования. У них могут быть маячки». «В проницательности тебе не откажешь. Дори, выключи свет в приемном в зале завода». В этот момент Лея обследовала скалу, преградившую путь. Теперь открывай вход